Глава 35 Вторник, 15 октября И среда, 16 октября Позвонила мать Магнуса. Он пришел домой. Она ничего не слышала. Он звонил. Ее беспокойство, конечно, было легко понять. Однако свекровь Анна уже начала что-то подозревать. Судя по тону, она не верила, что невестка рассказала ей всю правду. Анне оставалась только радоваться, что разговор состоялся по телефону. У нее пока не сошли все синяки, и для этого наверняка требовалось еще немало времени. Мать Анны позвонила тоже. Как ни странно, ее особенно не заинтересовало небольшое приключение с Магнусом, как она назвала семейную драму, и беспокойство дочери она явно старалась не замечать. Зато ее просто распирало от желания рассказать о доме в Испании, где она жила уже пять лет. «Это была лучшая богадельня в мире», — провозгласила она. «Вкусная еда, замечательный сыр, прелестные мужчины». Она пригласила Анну навестить ее. Конечно, как только найдется Магнус. Раньше вряд ли стоит об этом и думать. У нее не было места для двух детей. Анна толком не смогла сосредоточиться на ее болтовне, и все из-за мысли о Магнусе. Где он вообще бродит? Хотя, если подумать хорошенько, «Его здесь нет. Среди грязной посуды и пыли на шкафах», — подумала Анна и окинула взглядом кухню. «И он точно не рядом с грустными детьми, которые сидят на диване в гостиной». Она даже надеялась, что он умер, поскольку тогда его отсутствие в определенном смысле казалось бы нормальным. Было бы ужасно несовременно со стороны Магнуса просто бросить собственную семью. Так мужчины поступали в последний раз, пожалуй... В веке девятнадцатом? Хотя нет. Они сбегали и позднее, например, вступая в армию во время войны в надежде получить пулю. Такая своеобразная форма самоубийства, безусловно, почетная. Ладно, он разозлился. Теперь презирал ее, и, надо полагать, ему, пожалуй, даже было стыдно, как нашкодившие собаки. Но у него ведь было двое детей, которые постоянно интересовались, куда подевался их папа. Он ведь наказывал не ее, а Сири и, прежде всего, Сикстона, которые не могли ничем заниматься, а только спрашивали, где папа. «Где папа? Папа скоро придет? Папа не будет кушать? Папа в своей школе?» У нее ныл живот, голова раскалывалась от боли, и, в конце концов, она криком заставила Сикстона замолчать, в результате чего он, конечно, спрятался в гардероб и истерически плакал а ей пришлось опускаться на колени и просить его, нет, умолять, вылезти. Потом она сидела там и прижимала маленькое тело сына к себе и пыталась успокоить его. Естественно, малыши тревожились. Они же не знали, почему отсутствует их отец. Анне требовалось контролировать свои эмоции, а не выплескивать их на детей. Поэтому она держала Сикстона в своих объятиях бесконечно долго, и прижималась носом к его маленькому затылку. Он начал писаться по ночам. Не у него появился нервный тик. Такого раньше не было, и это причиняло ей дополнительное беспокойство. «Мама просто немного переживает», — пробормотала она в волосы сына и заплакала. «Что с тобой, мама?» Сын выглядел озабоченным и она посчитала необходимым найти, пусть и не слишком правдивое объяснение, но такое, которое не расстроило бы его еще больше. — Я села на детальку Лего, и мне немного больно, — сказала она, — но это не опасно. Сири тоже подошла и обняла их обоих. — Семейные объятия, — сказала малышка. Она улыбнулась, и из ее глаз снова полились слезы. Мать Магнуса позвонила снова. «Пришло время связаться с полицией», — сказала Бергитта. «Он не отвечает и на мои сообщения». «Может, мы подождем еще немного», — предложила Анна. «Он же довольно сильно рассердился». «Именно поэтому мы и не должны ждать». Анна сдалась и позвонила в полицию. Два констебля пришли к ней домой почти сразу же после обеда и выслушали ее историю о том, как она поссорилась с Магнусом, как он ушел и с тех пор больше не появлялся. Однако их прежде всего интересовало, откуда у Анны появились синяки. «Меня никто не бил», — заявила она. «Я случайно поскользнулась на пробежке и ударилась о толстую ветку». Полицейские вздохнули и обменялись усталыми взглядами. Похоже, подобное они слышали не раз. «Вы волнуетесь?» — спросил рыжеволосый офицер по имени Мартин. Он бродил по кухне, жевал жевательную резинку и смотрел больше на картины, чем на нее. «Да, я ведь не случайно позвонила вам», — подтвердила Анна. Его коллега сидела за кухонным столом, откинувшись на спинку стула. Она была блондинкой, ее звали Линнеей, и выглядела она как истинная арийка из кино. Казалось, такой крутой, что Анне почему-то стало интересно, как она вела себя в постель. Абсолютно пассивно и холодно? Или как сущий дьявол? Мартин выглядел классическим любителем жевательного табака. «Вы не собираетесь опубликовать его фотографию в газете?» Спросил рыжеволосый полицейский через плечо, листая календарь с детскими снимками, висевший на двери холодильника. «Пожалуй...» Сказала Анна нерешительно. Это хорошая идея. Конечно, вам решать, ответила Линнея и принялась барабанить пальцами по столу, но это не повредит. Если он не вернется сам, вы сможете узнать о его местонахождении, если его кто-то видел. Потом есть еще организация по розыску людей Missing People. А как вы думаете, у него не было склонности к самоубийству? — спросил Мартин, продолжая рассеянно листать календарь. Анну раздражало это его занятие. Казалось, он переступил невидимую границу, просматривая их семейные фотографии. Однако полицейский был невозмутим. — Совершеннейший абсурд. Магнус никогда не наложил бы на себя руки. — решительно ответила Анна. — Он не из таких. И когда я говорю это, так и есть. Он слишком любит себя. — тихом омуте. — заметил Мартин. — В тихом омуте я, знаете ли, многое повидал. После семейных ссор всякое случается. — Поверьте мне, — настаивала Анна, — Магнус никогда не покончил бы с собой даже в качестве мести. — Откуда вы можете это знать? — поинтересовалась Линнея и посмотрела на нее с непроницаемым выражением лица. — Да он буквально боготворит себя. — ответила Анна. «Я думаю, могла бы помочь душесчипательной история в местной газете», — предложила Линнея. «Это действительно необходимо?» — поинтересовалась Анна. «Ну, это ни в коем случае не официальная рекомендация», — хмыкнул Мартин. «Но вам решать. Хотите ли вы узнать, что случилось с отцом ваших детей?» Линнея кивнула и продолжила барабанить пальцами. «Мы, конечно, проверим все версии, но если вам нужен мой совет, подумайте относительно газеты», добавил Мартин. Он еще немного пожевал резинку, потом кашлянул, потянулся и посмотрел на свою коллегу. Анна подумала, что он тратил не меньше 90% процентов своего рабочего времени, пытаясь произвести впечатление на Линнею. Когда полицейские ушли, Анна сразу же позвонила Йонне. Слезы душили ее, и к тому моменту, как подруга ответила, голос дрожал так, что она еле выговаривала слова. «Успокойся, дорогуша», — сказала Йонна, услышав, о чем шла речь. «Что мне делать? Он валяется на кровати в каком-нибудь отеле и ждет, когда по нему соскучится». «То есть никакой газеты?» «Ну да, ради детей. Я не верю, что с ним что-то случилось. Ничего плохого, к сожалению, не происходит с парнями вроде Магнуса», — сказала Йонна. Анна прикинула, стоило ли рассказать подруге, что муж избил ее, и в конце концов не стала этого делать. Йонна начала бы задавать вопросы, и все усложнилось бы только сильнее. Их городок был крошечным. Анна боялась ляпнуть лишнее, И к тому же не обязательно разболтала бы об этом. Особенно если полиция вдруг вздумается ее допросить. Поэтому она решила держать рот на замке. Анна тоже не верила, что с парнями вроде Магнуса может случиться беда. Но по ее представлениям он должен был уже давно объявиться. Тем более он знал об их отношениях с Юханом. Поэтому казалось странным, что он не заявился к нему. Если, конечно, Юхан сказал правду. Закончив разговор с Йонной, она позвонила Бергитте и рассказала о визите полиции. Об их предложении связаться с газетой она ничего не сказала. Однако Бергитта уже сама пришла к той же мысли и практически потребовала этого. «Кто-то, возможно, видел его?» — сказала она. «Кому-то о чем-то да известно. Нельзя терять времени». «Я не знаю, это может плохо повлиять на детей» попыталась возразить Анна. Они начнут только сильнее беспокоиться. И, подумая об их друзьях, пожалуй, может возникнуть масса вопросов. А разве не хуже лишиться отца? Команде репортеров из местной газеты, как обычно, было нечем заняться. Их городок был не богат на события. А потому они готовы были приехать уже тем же вечером. Хотя команда... Это было громко сказано... Речь шла лишь о репортере и фотографе. И, насколько Анна поняла, ей еще повезло, что газета не послала только одного журналиста, который делал бы фотографии на телефон. «Нам не нужны никакие фотографии», — сказала она, но редактор объяснил, что они отправят фотографа в любом случае. «Так будет лучше», — заявил он. После разговора с редактором Анна с помощью макияжа постаралась привести лицо в порядок, чтобы выглядеть как можно более нормально, когда репортеры появятся. В результате она стала напоминать клоуна — бледное, как мел, лицо и красная губная помада. Ей явно не стоило рассчитывать на удачные фото, но Анна надеялась хотя бы избежать вопросов относительно побоев. Вскоре появились и журналисты. Беседуя с Анной и детьми, репортер усталая женщина лет 50 все время наклоняла голову на бок. Она старалась говорить как можно более мягко, отчего голос ее звучал насквозь фальшиво. Фотограф, гладко выбритый парень с прической рокобилли, постоянно и часто не к месту широко, на американский манер улыбался. Глаза его хищно блестели. Думаю, одной фотографии Магнуса хватит. — сказала Анна. Ей не хотелось выставлять себя на показ. А вдруг мужчина, который нашел мертвую женщину в лесу, узнает ее, несмотря на макияж и новую прическу? — Такие чудные малыши никого не оставят равнодушным, — сказала репортерша. — Кого-то, возможно, замучает совесть, а кто-то непременно расскажет, если видел что-то подозрительное. — Хорошо, еще фото детей и все, — согласилась Анна. «Нет, мама, нет!» — тут же заныл Сикстон. «Втроем вы будете выглядеть замечательно!» — влез фотограф. «Снимки будут великолепными!» «Я не хочу, чтобы ко мне приставали на улице!» — возразила Анна. «Почему?» — спросила репортерша с неподдельным интересом. «Я работаю в муниципалитете!» — ответила она и... Лихорадочно попыталась придумать, почему муниципальным служащим не следует появляться в газетах, но, увы, ничего толкового ей в голову так и не пришло. Репортерша вздохнула и посмотрела на фотографа. «Я, если хотите, смогу сделать лицо немного нечетким», — предложил он. «Мама, ты должна быть с нами», — сказал Сикстон, который выглядел обеспокоенным. — Будет намного лучше, если сфотографируетесь только вы с Сири, — стояла на своем Анна. — Ты должна! — не сдавался Сикстон. Анна почувствовала себя в ловушке. — Я согласна, если вы обещаете подретушировать снимок, — сказала Анна фотографу. — Я не хочу, чтобы меня узнали. Парень показал ей большой палец в знак согласия. Сири и Сикстон выглядели необычно тихими, когда фотограф попросил их сесть на диван. Анна держала портрет Магнуса у себя на коленях. У нее были только его старые снимки. Лучший, какой ей только удалось найти, она со своего телефона отправила фотографу, чтобы журналисты смогли выложить его на сайте газеты. Их семейство уже давно не фотографировалось. После того, как репортерша и фотограф ушли, Сири поинтересовалась, станут ли они теперь знаменитостями. «Нет», — сказала Анна, — но сразу же пожалела об этом, увидев разочарованный взгляд дочери. Ну, может, немного. Из-за прихода репортеров они легли позднее, чем обычно, тем более, что перед сном еще и смотрели телевизор, хоть и недолго. Сири и Сикстон сидели вплотную друг к другу, а Анна пыталась держать под контролем свое дыхание и отгонять прочь мрачные мысли о Магнусе и о полиции, который муж мог уже все рассказать и как только ей удастся справиться со всем, что навалилось на их семью в последнее время. А еще Анну чертовски беспокоил флюгер. Читал ли он местную газету? Мог ли узнать ее, несмотря на новую прическу? Хотя фотограф пообещал, что ее лицо будет на фото размытым. Сейчас Анна жалела, что не настояла на своем, но ей не хотелось показаться слишком уж странной. В конце концов, Дети заснули на диване. Сири легла рядом с ней с ногами на подушке, а Сикстен обнял мать во сне. У нее не хватало сил отнести их наверх, и она просто задернула занавески в гостиной. Потом сама легла на диван, надеясь поспать хотя бы несколько минут. Открыв глаза, Анна сразу же встала с дивана и решительно направилась в ванную комнату, где висел халат. Снаружи уже давно расцвело. Она явно проспала целую ночь. Надев халат и тапочки, Анна пошла на кухню и, включив ноутбук, открыла страницу местной газеты. Интересовавшая ее статья находилась на самом верху. Неужели худая, коротко подстриженная женщина со странным бледным лицом — это она? Да, похоже на то. Вот только было оно — очень четким. Газета явно не захотела пойти ей навстречу. не оставалось только надеяться, что Флюгер не узнает ее. На снимке она выглядела исхудавшей и измученной, как будто постаревшей на пять лет, да еще и грим. «Кто-нибудь видел исчезнувшего Магнуса?» — кричал заголовок портрет устоявшему на коленях ханны выделили отдельное место в статье и сделали его просто огромным а вот новые снимки магнуса по какой то неведомой ей причине оказались размером с почтовую марку анна сильно сомневалась что кто нибудь при всем желании сможет узнать по ним магнуса